Глава десятая. В укромном месте на берегу моря шаман разожгла большой костёр, села рядом и закурила старинную резную трубку, покрытую сложным рисунком. Вдохнув ароматный дым, струящийся причудливыми фигурками из трубки шамана, впала в состояние глубокого транса. Женщина прикоснулась рукой к пылающему костру. Её руки начали таять, излучая полупрозрачный свет. Костёр их не обжигал. Наоборот, он отдавал женщине свою энергию, укрепляя её связь с духами предков. Она со стороны увидела Леру, танцующую среди солнечных бликов на морской глади. Потом шаман, подхваченная струящимся дымом костра, полетела высоко вверх, следуя за танцующей душой девушки. Шаман сама ощутила себя частичкой большого мира, который на самом деле оказался совсем крохотным. Она сейчас видит всё происходящее на Земле как единое целое. Женщина улыбнулась своим мыслям. «Здесь все зависят друг от друга. Всё устроено так, как должно быть на самом деле. Мир не терпит постороннего вмешательства. Она больше не видит танцующую девушку. Шаман слышит шёпот духов, которые рассказывают ей о том, как важна для людей девушка, что таких, как она, единицы и очень важно, чтобы душа её оставалась светлой. Сегодня девушка впервые неосознанно воспользовалась своим даром во вред человеку, пусть и плохому, Они объясняли, что шаман должна бороться за свет в душе танцующей и научить ее защищаться от людей, которые захотят воспользоваться ее даром в своих корыстных целях, а их будет очень много. Вчера ее похитили, но она смогла найти выход из экстремальной ситуации и спасти себя. Духи шептали шаману: «Не вызывай ее к себе, ты сама знаешь, что делать». Вернувшись в пансионат, Алекс пригласил Леру и Таней в свой кабинет, в котором собрались специалисты из группы, которая занимается расследованием похищения Леры. Сэм, возглавлявший группу, спросил у Леры и Тани, кто из сотрудников пансионата или гостей вёл себя странно при общении с Лерой. Лера рассказала об одиноком госте, который танцевал с ней на празднике, о том, как он настойчиво её приглашал выступить перед ним, как странно смотрел на неё при первой их встрече около кафе. Она объяснила собравшимся, что его энергия очень неприятная, что он, скорее всего, что-то скрывает, и она боится его. Сэм выложил на стол шесть фотографий. Он сказал, «По просьбе Алекса мы вчера связались с Интерполом и выяснили, что у нас в отеле отдыхает владелец нескольких крупнейших птицефабрик Турции. Он четыре года тому назад потерял в автомобильной катастрофе жену, гражданку Сербии, в браке с которой прожил восемь лет. А теперь самое главное». Прошу всех внимательно рассмотреть фотографии, лежащие на столе». Лера первая взяла фотографии в свои руки. Она была потрясена. С фотографии на неё смотрела молодая женщина, немного старше самой Леры. На девушку смотрела она сама, немного поправившаяся Лера, очаровательно улыбающаяся своему мужу счастливой улыбкой. У него абсолютно чистая биография, не считая регулярных измен своей жене. Но для богатого турка это скорее норма жизни, а не преступление. Так что на похитителя наш гость не тянет. Конечно, эту версию мы тоже будем рассматривать, но мне подсказывает мой жизненный опыт, что она тупиковая». Лера рассказала о госте пансионата, подарившем ей кольцо со значением. Она объяснила, что ей тоже было непросто с ним работать. Но Алекс сказал, что это точно тупик так как гость отдыхает в пансионате несколько раз в год много лет подряд. Он один из самых уважаемых людей на континенте, решает любые спорные вопросы, возникающие между людьми и предприятиями. Кольцо, подаренное девушке, — это знак большого уважения. Все правоохранители и преступные элементы знают, что человек, носящий такое кольцо, неприкосновенен. Бессмысленно дарить такое кольцо, если ты планируешь похитить человека. Это, по мнению Алекса, нереально. Таня рассказала о семье английских аристократов, предлагавших им с Лерой приехать и поработать с богатыми клиентами в Англию. Вот над этой версией я предлагаю Сэму и его команде подумать. «Лера, я отменяю все заказы на вашу с работу. Одним ходить по территории отеля вам запрещается. Сэм ежедневно будет выделять вам сопровождающих. Ночью в вашем доме будет дежурить один из сотрудников нашего отдела». «Сэм?» Пусть кто-то из наших парней проводит девушек и подежурит у них сегодня, а мы пока проанализируем другие возможные версии похищения Леры. Кстати, покажите мне график заказов на работу девушек. Может быть, там найдётся что-то интересное». Оказавшись в постели, Лера не могла уснуть. Её беспокоил сон, приснившийся ей сегодня. Она всё время пыталась проанализировать ситуацию. «Неужели Дэн всё время изменял мне?» «Нет, этого не может быть. Мы встречались...» Каждый день вместе отдыхали. Надо позвонить Кате, нашей общей подруге. Она как раз сегодня ночью работала с Дэном и его белокурой шалавой. Это же был просто сон, в котором я танцевала в квартире Дэна. Наверное, мой мозг создал возможный вариант развития событий. Не могла же я на расстоянии разбить стекло душевой кабины. Катя мгновенно сняла трубку. «Лера, куда ты исчезла? Что с тобой случилось?» «У меня всё в порядке. Я работаю в Панаме, в хорошем месте. Народу немного, а зарплата приличная. Кать, как там мой бывший поживает?» «Слушай, Лера, а когда это Дэн успел стать твоим бывшим?» «Несколько дней тому назад, после возвращения из Индии. Ты же прекрасно знаешь, что я застукала его со стриптизёршей, и это произошло за месяц до нашей свадьбы». «Лера, да он всё время тебя изменял, а не только со стриптизёршей. Я была уверена, что ты знаешь, как Дэн любит сходить налево, и тебя это устраивает. Он известный любитель девушек. Это тебе он какое-то время почти не изменял, но как только ты уехала в Индию, он словно с цепи сорвался. Я сама его несколько раз видела с различными девушками. А как у него сейчас дела?» они сыры сегодня не вышли на работу я разговаривала по телефону с сырой по просьбе администратора она несет какую то белиберду якобы когда они занимались волшебством с дэном им обоим показалось что в спальне за ними кто то наблюдает а когда они решили вместе с дэном принять душ они видели что ты танцуешь рядом с ними а затем душевая кабина разлетелась на мелкие кусочки больно ранив их обоих лица не пострадали а вот тело у нее все посечено «Мелкими стёклышками», — вызывали скорую. Ей пришлось ехать голой, завёрнутой в одеяло, так как одежду невозможно было одеть из-за стёкол, торчащих из кожи. У Дэна посечена шея, тело и вся область бикини. Можешь себе представить, как живописно он теперь двигается? Сказали, что через 10 дней всё заживёт. Над ними подшучивает весь коллектив. «Катя, если с ними будет происходить что-то необычное, обязательно рассказывай мне, договорились?» «Договорились, но при одном условии. Если у вас освободится рабочее время, ты порекомендуешь меня, хорошо? Я не гарантирую, что ко мне прислушаются, но обещаю предложить твою кандидатуру». После разговора с Катей девушка решила выпить горячий чай. Её сильно знобило. Получается, что её сон оказался реальностью, «Что со мной происходит? Как я могла, находясь в Панаме, попасть в Москву, в спальню к своему бывшему, и не только видеть и слышать, о чём он разговаривает со своей подругой, но ещё и в порыве ненависти разбить на мелкие кусочки душевую кабину? Как я могла вызвать кошку, чтобы она перерезала мне верёвки в сарае? И кошка ли это была? Что со мной происходит? Ведь я совершенно обычная девушка, любящая танцевать». Кстати, всегда, когда со мной или с людьми, с которыми я работаю, происходят чудеса, я танцую. Может, что-то со мной происходит во время танца. И как я, добрый, спокойный человек, могла взорвать своей энергией душевую кабину и порезать стеклом тела двух неприятных мне людей? Похоже, мне самой не справиться с такой серьёзной головной болью. Надо искать человека или шамана, который мне всё сможет объяснить и научить правильно использовать свои возможности, не причиняя вреда людям. С этими мыслями девушка погрузилась в странный сон. Высоко в небе, на качелях из причудливых лиан медленно покачиваясь среди стаи синих птиц, играл на флейте давно знакомый по Лериному танцу парень, её воображаемый партнёр, в которого девушка давно была влюблена. Она слушала его флейту, и сердце трепетало от одной мысли, что, возможно, теперь, когда её душа научилась перемещаться в пространстве, она сможет встретиться с ним на его. Под звуки музыки Лера начала свой танец. Найдя серебряную нить, она мысленно указала ей конечную точку своего путешествия. Ей захотелось оказаться рядом с ним, где бы он ни был, в другом городе, в иной стороне, а, возможно, что в незнакомом ей мире. Лера не боялась перемещаться. Она точно знала, что рядом с этим человеком ей ничего не грозит. Она кружилась в танце, и ей казалось, что он совсем рядом. Вот ещё пару шагов, и она окажется с ним, на его качелях. Но чем ближе к парню она приближалась, танцуя, тем дальше от неё оказывались качели. Лера кричала ему, звала к себе, но он её не слышал, самозабвенно играя свою мелодию. Посмотрев себе под ноги, девушка увидела бескрайнее море. Под ногами парня виднелся большой современный город, не похожий на Москву. Затем рядом с ней появился шаман. Она прошептала Лере. «Ты ещё не готова. Медитируй. Вокруг тебя множество дверей. Учись находить нужный тебе ключ. Тренируйся. Не позволяй агрессии завладевать твоим сердцем. И поверь мне, девочка, результат не заставит себя ждать. А сейчас просыпайся. Проснувшись, девушка обнаружила, что уже полдень. В беседке рядом с домом сидели Таня, Алекс и Сэм. Они пили морсы, ели мороженое. Лера, посмотрев на мороженое, поняла, что зверски хочет есть и представила перед собой тарелку жареной картошки с мамиными котлетками и салатом из свежих овощей. Подойдя к столу, девушка вздохнула с облегчением. Они позаботились. На столе стояла большая тарелка с жареной рыбой, рисом, овощами и мороженое с морсом. Плотно появ, Лера спросила у Алекса. «По нашему делу что-нибудь новое есть?» «Мы серьёзно им занимаемся. Я сегодня утром сам позвонил Роберту, тому гостю у пансионата, который оставил тебе в подарок кольцо, и рассказал обо всём, что с тобой произошло, до мельчайших подробностей. Он сказал, что сегодня приедет в пансионат на пару дней вместе с человеком, который поможет разобраться тебе в своём даре, и с известным в Панаме детективом, который поможет нам в расследовании дела о твоём похищении». «Как я смогу его отблагодарить?» Выступать мне временно запретили. Может, я могу ему что-нибудь подарить? У меня есть кое-что из России. Водка, клюква в сахаре, картина из янтаря, мёд. Что мне лучше всего ему подарить? Клюкву в сахаре и картину из янтаря. Он богатый человек. Ему будет приятно, что ты его удивила тем, чего на нашем континенте нет. Да, кстати, он связался с турком, который тебе неприятно договорился, что тот отдохнёт в другом не менее интересном месте в два раза дольше, чем здесь за те же деньги. С отелем он всё согласовал. Так что, девушки, готовьтесь встречать важного гостя. Он, кстати, простой в общении, коммуникабельный человек, умеющий расположить к себе любого.